От стыда, что так поспешил прийти сюда, что так долго ждал этой минуты. Я устал, и у меня нет сил бороться с нахлынувшим волнением, но я должен побороть его. Только поборов его, я смогу отсюда выбраться. Опишу подробно то, что случилось потом. Отойдя от машин, я пошел обратно, глядя себе под ноги. Взглянув на стену, я подумал, что ошибся. Отверстия, которое я пробил, не было. Я подумал, что столкнулся с любопытным оптическим феноменом и сделал шаг в сторону, чтобы убедиться, так ли это. Жестом слепого, вытягивая вперед руки, я ощупал все стены. Я подобрал обломки фарфора и кирпича, отколувшиеся от стены, еще когда я пробивал дыру. Несколько раз тщательно ощупал стену в этом месте. Сомнений не оставалось. Стена была такой же целой, как в начале. Мог ли я настолько залюбоваться ясной лазорью стен, настолько увлечься исследованием моторов, чтобы не услышать, как меня замуровывают снаружи? Я подошел ближе. Приложив ухо к правхладному фарфору, я услышал бесконечную тишину, словно все, находившееся по ту сторону, исчезло. Засов, в котором я долбил стену, лежал там же, где я его бросил. Что ж, тем лучше произнес я с наивным пафосом человека, не подозревающего о серьезности ситуации. Я мог случайно прихватить его с собой». Я вновь приложил ухо к стене, за которой, казалось, обрывались все звуки жизни. Успокоенный тишиной, я отыскал место, где было отверстие, и принялся долбить стену за совом, поскольку полагал, что пробить старую кладку будет труднее. С каждым ударом отчаяние мое росло. Фарфоровая стена была абсолютно неуязвимой. Наносимые изо всех сил удары, отдававшиеся гулким эхом, Не оставляли даже легкой царапины, не могли отколоть даже маленького кусочка лазурной эмали. Я остановился, чтобы перевести дух и успокоиться. Потом... Вновь яростно стал долбить стену в других местах. Сначала посыпалась эмалевая крошка, потом начали отваливаться большие куски кладки, а я продолжал иступленно, слепо взмахивать засовом, совом, не соразмеряясь с остатком своих сил». пока сопротивление камня, не уменьшавшееся соответственно продолжительности и силе моего натиска, не заставило меня в слезах и изнеможении рухнуть на пол. Я принялся разглядывать и ощупывать осколки, гладкие с одной стороны и шершавые, крошащиеся с другой, потом яственно, как в некоем сверхъестественном Видение! Я увидел перед собой девственно нетронутую лазурную фарфоровую поверхность, замкнувшей меня со всех сторон стены. Я вновь стал долбить. Отколовшиеся в некоторых местах куски не позволяли различить никакого просвета, и тут же у меня на глазах отверстие словно зарастало, а стена приобретала ту неуязвимую крепость, с какой я столкнулся в самом начале». Я то принимался криками звать на помощь, то вновь обрушивался на стену и, наконец, без сил упал на пол. Тупое оцепенение сковало меня, и я рыдал, горячее испарина покрывало лицо. Меня охватывал ужас от мысли, что я попал в заколдованное место, от смутного предчувствия, что волшебные силы рано или поздно являют себя неверующим и непродублированным смертным, чтобы... отомстить.